Диалектизмы могут быть свежими, выразительными средствами. Именно выразительность слова «выползина» – это старая шкурка, которую некоторые животные, в частности змей, сбрасывают во время линки – восхитила Пушкина в своё время, услышавшего и его от замечательного знатока народной речи «Даля». Явившись, как так далее, в новом сюртуке, Пушкин спросил шутливо, ну что, какова выползина? Дед Гришака обнимал, это 71-я страница, дед Гришака обнимал ширококосную спину соседа на лапке, бронжал по комаринному ему в ухо шолохом. Ежели хороший дружка, разговористый, так и не вести не до слёз. Всё, все помирают со смеху Яшина. Вот в этой функции обычно выступает собственно, лексические и словообразовательные диалектизмы. Страница 72. Диалектизмы всех типов служат средством индивидуализации персонажа. Лигва – «Тоже не зря кричит», – объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. «Лигва-мелок перед грозой завсегда тревожится, скачет, куды не попало. Надысь я ночевал у паромщика, у хумы с ним в казанке варили у костра, и лигва кило в ней было весу не меньше, как сигануло прямо в казанок». «И сварилось. И ничего?» – спросил я. «Есть можно?» «Ха-ха!» <сосит> – «Скусная пища», – ответил Гет Паустовский. «С их помощью можно достичь этнографической достоверности и художественной убедительности воспроизведения быта и обстановки». Для современных писателей, которые пишут о деревне, и широко привлекают диалектные слова не характерракно специальное разъяснение этих слов, даже тех, которые явно могут быть совсем неизвестных читателю. ухветывать повесть поскотина, каша сливуха это например заметное исключение в этом отношении салаухи – в произведениях которого встречается разнообразное традиционное объяснение смысла могущих быть непонятными диалектных слов. Разъяснял многие диалектизмы Яшин, например, в повести «Вологодская свадьба Используются диалектные средства и в газете, чаще всего в очерке, где они характеризуют как данного героя, его речь, так и отдельные особенности быта, Языка той местности, в которой живёт герой. В последнем случае диалектизм встречается и в речи самого журналиста, но обычно с замечанием или графическим выделением, свидетельствующим, что такое-то слово, принадлежит не ему. Прасковья, худенькая, лёгонькая старушка, в долгой юбке, ситцевой, застиранной кофте, Старых мальчишечьих башмарах. Широкая и короткая юбка не стесняла движений. Кофта на ней, а по-местному пендель, Плотно облегающее тело с узкими охватывающими рукавами. Березовую рощу за огородами здесь зовут «Лядиной». Говоря об употреблении диалектных слов в газете, необходимо всё-таки подчеркнуть, что требования мотивированного использования диалектизмов приобретает здесь особое значение. И прежде всего потому, что газета должна нести читателю образцовую литературную речь. Значит. Привлечение вне литературных средств должно быть в газетных текстах максимально оправдано. Это 73-я страница. Такой оправданности не ощущается, например, в следующем примере. Отрывки из репортажа «С космодрома», где с диалектным словом соседствует термин книжного по структуре характера. а также слова, называющие реалии современной техники. Вчера мы поднимались на вертолёте над стартовой площадкой и впервые увидели, какая же она маленькая, ракета-то, стоящая на окоёме белой чаши пламя отводящего канала. Ещё пример. Я не зря поставил Василия Михайловича немного «обоч» от других брянских таёжных жителей. И в этом случае не представляется мотивированным использование диалектного слова ни с художественной, ни с какой-нибудь иной точки зрения. Между прочим, слово «обоч», имеющее согласно сведениям словаря «кала» – «возле», а не «в стороне», «поодаль», как в тексте газеты. Следует также помнить, что употребление в газете диалектное слово должно быть понятно читателю, а значит, разъяснено, если оно требует того по своему характеру. Ведь газета-то прочитывается быстро, и у читателя нет времени на отыскивание в словарях непонятного слова. Неудачи следует поэтому признать случай, когда это требование в газете не соблюдается. Молодой, востроглазый охотник не был на войне. Все его воспоминания здесь, в тайге, в густых северах, где прячутся кабан, сикач и медведь в северах. Дневная норма охотника – два-три десятка километров по хребтам и чищобе. Да, не налегке. За спиной – поняга с добычей. Топор, котелок и котомка с припасом. Через плечо – ружьё, на пояс – нож. Широкому читателю ещё может быть знакомо слово «сивер», но это «северный ветер». но это значение в данном случае ему ничего не даст. Густые сиберы явно не ветер, и, конечно, совершенно непонятным останется для него неразъяснённое в тексте слово «поняга». Параграф 26. Специальная лексика или профессионально-терминологическая. Специальная лексика – это слова и сочетание слов употребляемое и понимаемые преимущественно представителями определенной отрасли знания профессии. математиков гексаэдр логарифм нормаль ботаниками крестоцветная пыльца филофора кулинарию безе, бешамель, бриош, спортивные, аперкот, батерфляй, дис. Среди специальных слов выделяет прежде всего термины и профессионализмы.